Он считал, что при играх с решении сила сатиры увеличивается. Я же был уверен и тогда, и сейчас, что так называемая реалистическая сатира бьет более точнее, более хлёстко, более правдоверстно. В этом сражении опять победил Паирьев. Я не смог настоять на своем и уступил В очередной раз. И рад, что уступил. Я счастлив, что снимал в главной роли Игоря Владимировича Ильинского. Мне кажется, он создал замечательный и типичный образ туполобого чиновника. А я познакомился и сдружился с крупнейшим актером нашей страны. Что же касается интерпретации фильма, я не берусь судить. То есть весь был тогда прав. Теперь их или я. Ведь существует только один вариант карнавальной ночи. А сравнивать осуществленную комедию с неосуществленным замыслом невозможно. Когда начались съемки с Сёнкипериу еженедельно смотрела снятый материал, и тут же вызывал меня для очередной нахлобучки или разноса. Если же эпизод ему нравился, он не боялся похвалить и не считал это непедагогичным. Постепенно он стал применять и к Перилу свою излюбленную тактику. Когда он директивно советовал то, что мне приходилось не по нутру, я делал вид, что соглашаюсь. Возражать не решался, страшился Пырьев. Потом уходил в павильон или монтажную и делал по-своему. Но Иван Александрович был не из тех, кого можно обвести вокруг пальца. Он вскоре раскусил мои маневры Я взваливая меня тихим упрямцем, продолжал упорствовать и добивался своего. Во время постановки Карнавальной ночи если кто и проявлял режиссерский характер, то в первую очередь директор студии, а уж потом режиссер постановщик Вселе съёмочные группы тоже не оставляли меня своими советами. Съемки шли невероятно тяжело. Надо было заставить всех слушаться себя. А ведь меня окружали люди именитые, многие старшие и опытнее. Возникает такой случай: в павильоне оператор ставил свет. А я репетировал с артистами очередную сцену. Наконец, все готово, Можно снимать. И тут неожиданно меня вызвали к директору студии. Срочно. Это означало, что Петриев только что ознакомился со свежей партией снятого материала и намерен высказать свое мнение. Я оставил съемку и помчался. В этот раз Иван одобрил мою работу. И окрыленный я возвращался в павильон. Я шел за декорации, меня никто не видел. И вдруг я остановился как вкопанный. Я услышал команду оператора Аркадия Кольцатова. Внимание, мотор, начали. Помощник режиссера крикнул: "205 кадр, дубль первый". И щелкнул хлопушку. Актёры послушно сыграли сцену, которую я отрепетировал перед уходом. Театр скомандовал стоп. Съемка проходила без меня. Это была неслыханная бестактность со стороны Аркадия Николаевич, только без пренебрежительное отношение к молодому постановщику. Нагло толкнуть его на подобный поступок оператор Не имел никакого права снимать в мое отсутствие, лишь если бы уходя я сам попросил его об этом. Что мне было делать? На размышление оставалась какая-то доля секунды. Не драться же, не орать. Это говорило бы исключительно о моей слабости. И решение пришло мгновенно. Я вышел из-за декорации и спокойно, но громко сказал помощнику режиссёра: